Екатерина Флат. Свадебный сезон. Глава 1. Дарен. Господин, прошу прощения, что потревожил. Возникший вариоли магического тумана Сатур под обострастно улыбался. Но у меня к вам предложение, от которого вы точно не сможете отказаться. Даррен наградил дух и артефактор весьма скептическим взглядом. Для остальных время, конечно, остановилось, но из-за магического тумана собравшиеся за игровым столом больше походили на искусные статуи, чем на живых людей. «Быть может, у вас всё же найдётся минутка меня выслушать?» уже далеко не столь уверенно, — добавил Сатурр, Явно разочаровавшись, что лорд не выказывает какого-либо энтузиазма. Сомневаюсь, что вы могли раздобыть нечто такое, что меня заинтересует. Даран отложил карты на стол, расслабленно откинулся на спинку кресла. Уверяю вас, в этот раз нам удалось достать настоящее сокровище. С жаром возразил дух: "И мы, конечно, готовы уступить вам за вполне приемлемую цену. К примеру, конкретнее". Перебил Даран: "О чём именно речь?" Духи артефакторы хоть и славились тем, что могли раздобыть что угодно, откуда угодно, и не раз уже вот так заявляли со своими заманчивыми предложениями, но всё равно Не было у них ничего, что Дарн не мог и сам при желании заполучить. По крайней мере, пока не было. Господин, речь о весьма полезной и своевременной находке, как раз к грядущему свадебному сезону. До нас дошли слухи, что в этом году вы тоже будете участвовать, и, конечно, исключительно из глубочайшего почтения к вам, мы поспешили усложить. Короче, Дарен снова перебил артефактора, уже теряя терпение. Что именно вы нашли? Девушку. Девушку? Он изумился, не удержался от смешка. А что? Пока я тут разыгрывал партию, что-то в окружающем мире вдруг изменилось, и девушки стали исключительной редкостью. Вы просто пока не знаете, что именно это за девушка. Сатор явно хотел выдержать театральную паузу, но под влиянием Дарена вмиг передумал тянуть. Речь о единственной дочери почившего лорда Амлана Тиерского, естественно, унаследовавшей его уникальную макию, быть того не может. Дарен нахмурился. Всем известно, что у Амлана не было детей, а счастье так и есть, любезно улыбнулся артефактор, но с поправкой на то, что детей у него не было лишь в нашем мире. Только как выяснилось, лет 20 назад лорд Амлан отправился в один безмагический мир, и вот там у него в итоге осталась дочь. Сейчас ей 18. Девушка безусловно очень одарена, и по сути, она теперь последняя хранительница их магии, и как приятное добавление, дочь лорда Амлана прелестна, невинна и обладает очень покладистым, просто прекрасным характером. Идеальная невеста. И любой высокопоставленный лорд на грядущем свадебном сезоне будет очень даже не прочь такой обладать. Но заметьте, из непомерного уважения к вам, ваша светлость, мы предлагаем лишь вам и заранее, и, конечно, за весьма скромное и чисто символическое вознаграждение. Даррен задумчиво постучал пальцами по подлокотникам кресла. Да, духи артефакты вполне могли перенести что-то из другого мира или кого-то. И если всё сказанное правда, и эта девушка на самом деле дочь Амлана Тиерского, то она действительно настоящее сокровище, а в его ситуации просто идеальный вариант. Так что скажете, господин? Сатур по-прежнему был сама любезность. Скажу, что для начала я хочу увидеть девушку и удостовериться, что всё именно так, как вы описали. Сухо ответил Даран. Если меня всё устроит, то тогда уже будем решать вопрос с оплатой. Да-да, конечно. Мы прекрасно понимаем и согласны на ваши условия. Дух даже поклонился. «До начала сезона целых две недели, и мы обязательно в скором времени устроим вам встречу с этой девушкой. Но я вам гарантирую, вы не будете разочарованы». «Посмотрим». Даррен пока относился весьма скептически. Напоследок, рассыпавшись в любезностях, артефактор исчез. Следом расселся и магический туман, время сразу же возобновило свой ход. Окружающие и не заметили, что оно останавливалось. Уже было далеко за полночь, когда Даррен с Вейденом покидали игорный клуб. «Я так понимаю, ты не домой сейчас?» — полюбопытствовал друг, когда лакеи привели их лошадей. «Нет, сначала к Эмилии загляну. Так ты поэтому под конец вечера был такой задумчивый?», <задумчивый> — усмехнулся Вейден, забравшись в седло. «Да». Прит вкушал приятное времяпрепровождение? Нет. Сатурн наведывался. Как обычно, заявил, остановив время и предложил мне кое-что. Что? Что Какую-нибудь очередную псевдомагическую древность, которыми так любят эти духи промышлять? Ты не поверишь, но на этот раз он предложил мне девушку. Даранс усмешкой покачал головой. О «О, как все запущено! Они уже девушками торговать стали!» «Совсем настолько у них с магией плохо!» Если верить словам артефактора, они нашли в другом мире дочь Амлана Тиерского, и вроде как она унаследовала его уникальную магию. Вейден изумленно приподнял брови. «Но если это и вправду так, то на свадебном сезоне она станет самой завидной невестой, и, как я понимаю, они предложили ее тебе». Сколько хоть за неё просят. А цене пока не договаривались. Я хочу сначала удостовериться в подлинности их находки. Забравшись в седло, Дарен взял поводья. Теоретически Амлан мог путешествовать по другим мирам. Я бы завестись там детьми в том числе, принялся рассуждать Вейден. Но что, если эта девушка не приглядна или даже уродлива? Сатор уверял, что она прелестна. Хоть Даран и не хотел этого признавать, но незнакомка уже не слабо его интересовала. Что ли не идеально, хотя что-то я сомневаюсь, что такие вообще существуют. Мало того, что обладает редкой магией, так ещё и красавица вдобавок с покладистым, прекрасным характером. Милена. Такой отвратительный характер, как у тебя, если даже поискать, то точно не найдёшь. Вся в своего непутевого отца. Нет, я молчала, когда ты бросила балетную школу, молчала, когда ты решила уехать из столицы и поступать в затрапезный вуз в этой глуши. Я даже ни слова тебе не сказала, когда ты отказала Виктору Самойлову, а у его отца, между прочим, корпорация занимает лидирующее положение на рынке. Мама продолжала распинаться, припоминая все мои приглашения. А я задумчиво крутила пальцами чашку с капучино, смотря, как изменяется пенный узор. Совесть укоряла, что я сейчас не права, я должна была хоть немного обрадоваться приезду матери, ведь почти 3 месяца её не видела. Общались лишь по телефону, да и то разговор преимущественно был из разряда: "Милена, как ты могла?" Но я уже привыкла, что традиционно не оправдываю её ожидания. Не очень просто быть дочерью бывшей модели, а ныне жены банкира, которая вкладывала в свою внешность столько, что в итоге хватило бы на бюджет какой-нибудь маленькой африканской страны. Меня так и подмывало спросить, зачем мама вообще приехала? Официально лично поздравить меня с прошедшим днём рождения. Но что-то эти посиделки за чашкой кофе в самой дорогой кофейне города были не особо поздравительными. Ну и что ты молчишь? Её поток возмущения подошёл к логичному концу. Жду, ответила я, как ни в чём не бывало. Чего? Того момента, когда ты наконец уберёшь эту ложку. Какую ещё ложку, которой ты каждый раз при встрече выедаешь мне мозг? Я мило ей улыбнулась. Малина. Мама категорически запрещала обращаться к ней мама, особенно прилюдно. Может, хватит уже? Я ведь ничего у тебя не прошу. Я стараюсь жить самостоятельно и искать свой путь в жизни. Разве это плохо? Плохо, что это неправильный путь, возразила она, чуть нервно поправляя идеально уложенные платиновые кудри. Я надеялась, что ты одумаешься. поймёшь, что внешность твоё главное достояние, и попросту глупо этим не пользоваться. Хотя кому я говорю? Ты просто вся в своего отца. Упоминание об отце в очередной раз задело. Пусть я плохо его знала. Он ушёл из семьи, когда мне было 6 лет, но всё равно его образ отпечатался в памяти, каждый раз отдавая теплом и любовью. Хотя С другой стороны, если бы он вправду меня любил, то разве оставил бы? Впрочем, и мама казалась не лучше. С уходом отца она сбагрила меня бабушке, чтобы я не мешала ей налаживать личную жизнь. А в итоге теперь удивляется, почему наши отношения оставляют желать лучшего. Что ж, как я вижу, зря я надеялась. Наш разговор снова заходит в тупик. Мама обиженно поджала губы. Как можно быть настолько бессердечной? Я так для тебя стараюсь, а ты совершенно этого не ценишь. Моё терпение всё-таки кончилось. Ты стараешься лишь контролировать мою жизнь, да и то лишь с недавних пор. Почему-то раньше тебе до меня не было никакого дела, сказала и тут же пожалела. Я совсем не хотела ругаться, но, видимо, ещё сильна была обида брошенного ребёнка. Ну толку от неё Ничего уже не изменить. Я не удивилась бы, если бы мама в ответ устроила истерику или закатила скандал на тему моей неблагодарности, но она просто отвела взгляд. Я уже даже хотела извиниться за резкие слова, но она меня опередила. Тихо, словно каждое слово давалось с трудом, она произнесла: "Я любила твоего отца, Милена. Я слишком его любила, и потому когда он оставил нас я была раздавлена да просто уничтожена понимая что не смогу я дальше жить с этой любовью я всеми силами хотела вырвать её из сердца а ты тяжёлый взгляд замер на мне ты стала для меня напоминанием о нём вечным свидетельством что я никогда не смогу забыть о млан да может быть Я поступила не самым лучшим образом, но в тот момент для меня это было единственным шансом не сойти с ума от разъедающей душу боли. Немного помолчав, она продолжила. «Я знаю, что ты все равно меня не поймешь. Чтобы понять это, нужно самой пережить предательство того, кого любишь до безумия, а я тебе такого совсем не желаю. Потому я и не хочу, чтобы ты ошибалась так же, как и я». Ты хочешь искать свой путь, хочешь жить искренними чувствами, но пойми, Милена, она порывисто взяла меня за руку. Это уничтожит тебя. Нельзя давать волю чувствам, особенно если это касается мужчин. Расчёт. Понимаешь? Только холодный расчёт убережёт тебя от этой боли. Ты и хоть и юна, но весьма сообразительна, мама тепло улыбнулась. И пусть Меня ты воспринимаешь в штыки. В чём я сама виновата? Но для меня расставание с тобой стало спасением от безумия. Сейчас, можно сказать, я даже счастлива. Я никогда об этом не спрашивала, но уж очень меня затронули её слова. Почему он ушёл? Она горько усмехнулась. Хм. Самое обидное, что я до сих пор не знаю ответа на этот вопрос. Всё ведь было хорошо. в тебе он вообще души не чаял. Перед тем как исчезнуть навсегда, он уверял, что любит нас с тобой больше жизни и потому ради нашего же блага должен уйти и всё. Больше я его не видела. Уже позже, когда финансы позволили, я наняла частного детектива. И знаешь, что в итоге? Твоего отца будто бы вообще никогда не существовало. Не было раньше и тем более нет теперь. Видимо, он жил по поддельным документам, и я так никогда и не узнаю, кто он на самом деле. Да и жив ли ещё. Я даже ответить ничего не смогла, просто смотрела на маму так, будто видела впервые. Ведь и вправду, впервые за всё время я разглядела её настоящую, за этим фасадом холодного отчуждения. Она и вправду любила моего отца? И не просто любила, она до сих пор его любит и безмерно презирает себя за это. Когда-нибудь ты поймёшь меня, Милена, и надеюсь, всё же простишь. Но главное, осознай, что чувства это прямая дорога в ад. Не позволяй им взять верх над тобой, вообще не давай волю, иначе они тебя уничтожат. Мама говорила что-то ещё. Но я почему-то её слов не услышала. Мир вокруг начал размываться. В миг пропали все звуки и ощущения. Я словно бы вообще перестала существовать физически. Да что вообще происходит? В один миг всё исчезло. Но тут же начало восстанавливаться вновь, будто мир собирал сам себя по кусочкам. Вот только Как я тут очутилась. Вместо кофейни вокруг простирался каменный зал, обрамлённый чередой колонн. Потолок отсутствовал, но и неба видно не было, всё закрывало беспрестанно вращающееся воронка света. Я стояла прямо под ней, снова ощущала себя физически, но на всякий случай, даже прикоснулась к лицу, плечам, вроде вполне материально, ущипнуло даже Но вполне логичного пробуждения не последовало. Так что это? Галлюцинация? О, она уже здесь. Чудесно. Послышался незнакомый голос. Я тут же оглянулась. Со стороны единственного арочного выхода из зала показались двое. Мужчины средних лет, одетые как в средневековых фильмах, но при этом мне неизвестный были сотканны из тумана. Будто джины из восточных сказок. Нет, у меня точно галлюцинации. Перенос прошел идеально. Девушка в полном порядке. Один из них, низенький из-за лысиной, прошелся вокруг меня. Но выражение лица крайне странное. С недоумением констатировал второй, худощавый и с козлиной бородкой. Я только собиралась спросить, что вообще тут происходит, как послышались спешные шаги. Через несколько секунд в зал вошла меловидная женщина в строгом платье с пышным подолом и собранными в пучок тёмными волосами. И уж она-то была вроде бы обычным человеком. Вот просто слов нет, сплеснула руками незнакомка. Это же вам не артефакты из других миров переносить. Естественно, бледная девушка совершенно не понимает, что происходит. Она спешно подошла ко мне. Не пугайся, милая, ничего страшного не происходит, улыбнулась даже ласково. Ну-ка, дай я тебя хорошенько рассмотрю. Зацокала языком. Не знаю, конечно, как выглядел твой знаменитый отец, но ты и вправду прелестна. У меня даже в горле пересохло. Вы знали моего отца? Ну знать-то его мало кто знал, но на слуху были все. Это же такое чудо, единственный в мире маг с бесконечным магическим потенциалом. Мак? Мне показалось, что я ослышалась. Незнакомка терпеливо пояснила: "Милая, ты теперь в другом мире. Моё имя Леди Иллея, а это духи-артефакторы. Братья Сатор, она указала на полноватого, и Митор представила их у дощавого. Они не люди, магические сущности высокого порядка, и промышляют тем, что в обмен на магию находят всевозможные редкости, вроде древних артефактов. Вот так нашли и тебя. Но не волнуйся, это исключительно во благо. Родом из нашего мира был твой отец. Здесь и твоё место. Символьное место это будет весьма и весьма удачное. Не то слово, вмешался Сатор, с весьма довольной улыбкой потирая руки. За эту чудесную девушку лорд Дарен заплатит весьма и весьма щедро. Лорд Дарен? Недоумел он, наперебил его Митор. Ты хотел сказать, лорд Лем? С ним же договаривались. Погоди, его брат так отарапел, что даже его туман начал резко цвета менять. Ты о чём вообще? Мы же с тобой решили, что предложим её именно лорду Тарну, ведь у него магический потенциал больше, потому и заплатит он нам соответственно больше. Митор растерянно захлопал глазами. Но Я уже связался с лордом Леомом и обо всём усоloviлся. Так, стоп, резко перебила леди Иллея, подняв руки. Я вас правильно понимаю? Вы что, умудрились не согласовать и предложить девушку сразу двум высокопоставленным лордам, Дарану и Леому, самым могущественным магам и при этом непримиримым врагам? Да вы в своём вообще уме? Духи растерянно переглянулись, переливаясь разными цветами. Митор неуверенно произнес. «Лорд Элиам готов заплатить сразу», а Сатор возразил. «Но лорд Даррен может заплатить больше. Только сначала он желает самолично убедиться, что девушка именно такая, как описали». «Да уже без разницы, кто сколько заплатит», — сердито перебила леди Элия. даже ногою топнула. Как теперь выпутаваться? Девушка может достаться только одному, а вот как поступит второй, оставшийся без обещанного вами, об этом не хотите задуматься, расчётливые вы мои. Слушайте, что тут вообще происходит? перебила я, окончательно запутавшись в происходящем. Леди Илле тяжело вздохнула. А происходит то, что у нас большие проблемы. И слово проблемы это ещё крайне мягко сказано.